Генрих благодарил небеса, что не ошибся в плодовитости королевы, и очень восхвалял ее разум и рассудительность. Анна нередко принимала участие в совете, ставила наравне с супругом свое имя на хартиях и дипломах. Иногда она подписывалась под ними по-русски. Когда это произошло впервые, Генрих очень удивился. Однажды ему подали на подпись какую-то хартию. По своему обыкновению он поставил латинскую букву С и перечеркнул ее небрежно наклонной палочкой, так называемой Сигнум, заменяющий подпись. Настала очередь королевы подписать документ. Анна взяла тростник, обмакнула его в чернила и стала, собственно, ручно выводить на пергамене свое имя, хотя обычно это делали клерки. Король нахмурясь, следил за рукой жены, королева написала «Анна Рейна, в переводе «Анна Королева». Почему ты начертала такие странные слова? Кто может прочитать это? — недумевал Генрих. Пройдет много лет, какой-нибудь книжник прочтет мою подпись и будет спрашивать себя, что за странная королева жила на свете. Тихо ответила Анна. Король, привыкший к причудам супруги, ничего не сказал. Но это не было причудой. Анне казалось, что, подписывая хартии славянскими буквами, она как бы освещает своим именем единение двух народов. Снова предстояла война, тучи заволакивали небосклон, а Франция не имела верных друзей. Только отец мог прислать Генриху воинов и табуны боевых жеребцов помочь золотом. Кроме Анны на Королевском совете присутствовали епископ Готье Савеер, уже некоторое время выполнявший обязанности канцлера, а также граф де Монморанси, граф де Пуасси, рыцарь Гвиберт и другие лица, случайно оказавшиеся поблизости, приложил руку к хартии и епископ проже Он шепнул своему ученому другу, почему, собственно говоря, мы не скрепляем подпись короля на различных государственных документах полностью начертанными именами, а только условным значком? Готье усмехнулся. «Ты можешь объяснить это?» — настаивал Роже. «Вероятно, так стали делать, чтобы не поставить в неловкое положение какого-нибудь графа или рыцаря, ведь далеко не все из них способны нацарапать свое имя на пергаменте». Но назревали события огромного исторического значения, и на этих страницах своевременно было сказано, что еще до того, как Анна явилась во Францию, нормандский герцог Роберт, по прозванию «Дьявол», следуя примеру многих благочестивых людей, возымел желание совершить паломничество в Иерусалим. Отправляясь в далекое путешествие, он просил короля Генриха быть в его отсутствии опекуном малолетнего сына, будущего покорителя Англии. Роберт умер в Палестине, однако и после его смерти французский король продолжал честно выполнять опекунские обязанности, деятельно охраняя юного нормандского герцога от разнузданных баронов. В 1047 году в битве при Валес-Дюн Генрих пролил свою кровь, и в песнях об этом сражении нормандские поэты прославляли благородную самоотверженность короля Франции. Однако Вильгельм мужал, и вскоре его отношения с опекуном испортились. Дело дошло до того, что король даже перешел на сторону врагов юного герцога и поддержал восстание его вассалов. Именно к этим годам относится засада в Сен-Обен, когда под нормандскими боевыми топорами погиб цвет французского рыцарства, и сам Генрих едва избежал смерти. Битва произошла спустя несколько месяцев после того, как у Анны родился Филипп. После Сеннабенского разгрома положение короля Франции не стало более прочным. Подняли голову собственные непокорные вассалы, а денег для набора нового войска тех же воинственных норманцев не хватало. Приходилось подумать о будущем для упрочения короны. За своим потомством Генрих решил, по примеру отца, короля Роберта, короновать Филиппа заблаговременно. Коронация состоялась в Реймсе 23 мая 1059 года, и о ней хронист написал несколько сухих латинских строк, но для Анны она превратилась в событие полное волнений. Это было, вероятно, самой большой ее материнской радостью совершал церемонию архиепископ Реймский Жарве в присутствии двух папских легатов — епископа Безансонского Гуго и Эрманфруа, титулярного епископа Сиона. Хотя Филиппу едва исполнилось семь лет, но Генрих пожелал, чтобы древний обряд совершили полностью. Король опасался всего. Ведь в противном случае враги могли оспаривать в будущем священные права Филиппа и на престол, сославшись на какое-нибудь упущение. За несколько дней до этого события, захватив с собой малолетнего наследника, король и королева отправились в Реймс. Парижские швеи и башмачники уже смастерили для Филиппа скроенную на его рост шелковую тунику, такие же башмачки и детскую мантию из пурпура. Золотых дел мастер сделал для него корону по образцу настоящей, скипетр и другие царственные из сигнии, но меч для совершения коронации решено было использовать тот самый, которым опоясывался Генрих. Архиепископ Жерве почтительно объяснял Анне, В ночь с субботы на воскресенье особо приставленные к этому делу стражи будут бдительно охранять базилику, чтобы в нее не проникли ни злодеи, ни бездомные нищие, ни волшебники. Как тебе известно, помазаннику положено войти в храм среди ночи и молиться в ночной тишине о благоденствии своего царствования, но, принимая во внимание возраст нашего принца, сделать это невозможно. Поэтому вы прибудете в церковь в первом часу, когда раздастся звон колокола к утренне. В церкви для вас приготовят три трона. Когда уже наступит третий час, явятся монахи из монастыря Сен-Реми и принесут священную скляницу. Анна вспомнила, как аббат Сен-Реми нес эту реликвию под красным балдахином, когда короновалась она сама. Скляница была сделана в виде птицы, в память той белой голубки, что принесла священное миро непосредственно с небес. Когда король и королева и сын их Филипп, которого они вели за руки, вступили на порог базилики, архиепископ Жерве и весь капитул встретили королевское семейство с горящими свечами в руках. Архиепископ Истово покропил Филиппа, пухлого мальчика с розовыми щеками, святой водою, и будущий монарх морщил детский нос, когда брызги падали с ему на лицо. Дальше церемония протекала, как ей надлежало протекать. Архиепископ Жарвея по обычаю просил перепуганного Филиппа. Обещай предоставить нам, епископам, и капитулу всего храма и сохранить за нами все канонические преимущества. Генрих, опасавшийся, что во время коронации может произойти какое-нибудь выступление против его дома, поспешил ответить за сына обещаю. Обещаю также всем защиту от несправедливости, хищений, вымогательств. Он запнулся. Архиепископ тихо подсказал — и неправедного суда, и неправедного суда, — поспешно повторил Генрих, — обещаю требовать от судей милосердия. Снова наступило неловкое молчание. Жерве, не глядя на короля, шепнул — истреблю на моей земле, истреблю на моей земле еретиков, осужденных церковью. Да поможет мне Бог подсказывал архиепископ, «Да поможет мне Бог». Заглушая эти слова, раздались торжественные, очень громкие звуки латинского гимна. Архиепископ стал читать длинную древнюю присягу. «Я, король Франции, обязуюсь помнить, что тремя королевскими добродетелями являются благочестие, справедливость и милосердие». В церкви было множество народа, потому что на торжество, чтобы сделать его всенародным, позвали даже ремесленников и торговцев, хотя благородные и косились на них с неприязнью. Пользуясь давкой и теснотой, некоторые рыцари нескромно прижимались к соседкам, и знатные дамы, оборачиваясь, поощряли их улыбками. В душном церковном воздухе слышался голос архиепископа, произносившего за малолетнего Филиппа древние слова королевской присяге. "Клянусь судить без лицеприятия, взять под свою защиту вдов, сирот и чужестранцев, наказывать татей и прилюбодеев". После каждого обещания Генрих отвечал за сына: "Клянусь. Клянусь не предаваться в благополучии гордыни" с терпением переносить невзгоды, принимать пищу только в часы, указанные обычаем для трапезы. Церемония была длительной и скучная, люди устали, но многие с удовольствием наблюдали за поведением маленького Филиппа в этом своего рода театральном действии. Зрителям подобных представлений приходилось быть не всякий день. Присутствующие видели, как король и королева подвели сына к алтарю и анна с материнской заботой посмотрела на лежавшие там детские одежды наклонившись к ребенку она сняла с него тунику и мальчик остался в одной длинной полотняной рубашке архиепископ развязал у испуганного филиппа ворот взял золотой иглой немного мира в склянице и совершил старинный обряд сначала коснувшись иглой чела потом груди Наконец, правой и левой руки, присутствующие неистовыми голосами, затянули «Так помазали на царство Соломона». У это было еще не все. На мальчика стали надевать коронационное одеяние, и Анна шептала ему раздраженно «Ну, подними же руки!». Наконец, Филипп послушался матери и сделал, что она просила. В таком положении Анне было легче надевать на сына узкое одеяние из негнущейся парчи. Затем герцог Аквитанский Ги опустился перед своим будущим повелителем на колени и привязал к ногам Филиппа крошечные золотые шпоры. Одним словом, король вздохнул спокойно, когда раздались крики: «Мы все желаем, чтобы Филипп...» царствовал над нами. Генрих обменялся с женой понимающими взглядами, Анна сияла красотой тридцатилетней женщины, даже придворные дамы любовались ею. Среди присутствующих находились представители графа Анжу и маркиза Фландри, многие другие графы и бароны, и в числе их Рауль де Валуа, Некоторые наблюдательные кумушки заметили, что граф не сводил глаз с королевы. На алтаре лежала широко раскрытая книга, то самое, написанное славянскими буквами Евангелия, на котором несколько лет тому назад Анна присягала на верность Франции. Она подвела сына к алтарю показала, как надо положить руку на украшенную золотом и киноварью страницу, Филипп покорно выполнял все, что от него требовали, Эрмон Фруа, титулярный епископ Сиона, чрезвычайно гордившийся своим званием, прикрыл рот рукой и сказал Готье, «Позволительно ли французскому королю присягать на Евангелие, написанном славянскими письменами? Ведь они непонятны для него». Готье по своей привычке подсмеиваться над самыми святыми вещами добродушно ответил «К наши короли не больше смыслят и в латинских книгах». «Как ты можешь говорить так?» — обиделся за помазанников божьих Эрман Фруа, епископ Сиона. Увы, Святой Град уже находился во власти Сарацин, и только этот пышный титул еще напоминал о намерениях Рима, не оставившего надежду при удобном случае завладеть Иерусалимом. Впрочем, Филипп немного знает язык матери, — добавил Готье. Старик любил маленького принца, который часто задавал ему вопросы, свидетельствующие об уме, и любознательности, а порой и непозволительно дерзил. Но епископ не был злопамятным человеком. Эрман Фруа умолк, поджимая тонкие губы, он вообще с презрением относился к этому обжоре и даже подумывал иногда, не сообщит ли папе, что епископ Готье Савейерд больше интересуется латинскими поэмами и каплунами, чем благом церкви. Впрочем, он даже не догадывался, о чем думал толстяк в эти священные мгновения, когда, может быть, решались грядущие судьбы Франции. В свою очередь, не подозревая о предательских планах собеседника, Готье благодушно взирал на церемонию, сцепив пухлые пальцы на парчевом брюхе. Просвещенный епископ спрашивал себя мысленно. Будут ли сегодня на пиршественном столе знаменитые на все королевство архиепископские цыплята? Римское вино тоже способно доставить смертному немало радостей, если вкушающий его не пьяница, а в меру приемлет сок. Благословенной виноградной лозы. Ну, приятно было бы, конечно, сидеть на перу не с какой-нибудь тупицей, а с соседом, с которым можно поговорить о философии, этой утешительнице всех одиноких и грустных людей. Так размышлял под пение псалмов епископ Гутья. Прошел год. Еще раз весна улыбалась природе, и зеленые лужайки покрылись желтыми цветами. Но так как зимою дни слишком коротки для ведения военных действий, долгие ночи утомляют стражей, то опытные военачальники предпочитают начинать войны в марте. Поэтому не было ничего удивительного в том, что французский король выступил в поход против Нормандии в месяце, посвященном римлянами богу войны. Задача заключалась в том, чтобы захватить замок тиер Немало пролилось французской и нормандской крови ради этого важного стратегического пункта, неоднократно переходившего из рук в руки. Завладев замком, нормандцы еще более укрепили Тиерскую твердыню ключ к плодородным долинам Франции, и построили вместо бревенчатого укрепления каменную башню, окружив ее стеною, сложенной из огромных плит и кирпича, и снабдив замковых воинов большим количеством оружия и запасов. Здесь имелось все для того, чтобы выдержать длительную осаду, колодец с питьевой водой, полные провианта погреба и хорошо оборудованная кузница, Как всегда во время таких войн и та, и другая сторона старались нанести ущерб противнику, сжигая его селение, и вот еще раз на горизонте поднялись черные зловещие столбы дыма. Это по приказу короля Генриха граф де Мортель разорял деревни, расположенные по обоим берегам реки, а сам король неожиданно появился под стенами замка. Но не приходилось и думать о захвате его приступом, хотя желательно было избежать и слишком долгой осады, чтобы на выручку крепости не явились главные нормандские силы. Поэтому военный совет решил построить мощный таран и с помощью такой военной машины пробить в каменной стене более-менее широкую брешь, в которую могли бы ворваться королевские воины.